Глава 5. Коридоры, монастырский двор, дверь в массивных воротах, сквозь которую мы выбрались на волю. Дверь-привратница сразу за нами захлопнула изнутри. Солнечный весенний день только начинался. Пахло свежей молодой зеленью и цветущей черемухой. Тропинка от монастырских ворот отходила за небольшой лесок. Огород, на который мы пришли, потрясал воображение своими размерами. Выглядел он отсюда и до заката. Стройными рядами тянулись к солнцу небольшие, но крепенькие кустики. На этом бескрайнем поле скромными группками копались монашки. Одна из них, самая пожилая, ожидала нас у начала грядок. «Нам куда, сестра, ранее?» К этой монашке Лаура обратилась гораздо более почтительно, чем перед этим к сестре Марси. Старуха внимательно осмотрела меня, покачала головой и сказала, «Ступайте-ка, милая капусту поливать, она у воды, не так и жарко будет». Довольная Лаура поблагодарила женщину и повела меня вдоль нескончаемых грядок. Большую часть растений я опознать не смогла. Понимала только, что это какие-то овощные культуры, но надо сказать, что разбиралась я в них весьма слабо. Вот если бы это была пшеница или другие зерновые, многие сорта я бы смогла определить на глазок, а овощные культуры приводили меня в смятение. Мы неторопливо прошагали больше десятка метров длиннющих грядок, на которых, как мне казалось, рос укроп. Я даже успела подумать, непонятно, куда им столько, может, они этим укропом торгуют. Лаура же, глядя на этот самый укроп, передернула брезгливо плечами и сообщила... Больше всего ненавижу морковку пропалывать, особенно когда первая прополка, У, такая она зараза тонюсенькая, так с сорняками переплетается, что к концу дня аж пальца имеет. И никак ты по-другому эту пакость не вычистишь, только все руками и пальчиками. Понимая, что как только я открою рот, моя неосведомленность в огородных работах станет очевидна всем, я просто поддакивала случайной приятельнице». Между тем, тропинка пошла под откос и откуда-то дохнула прохладным влажным воздухом. «Ну вот, смотри, это нам сегодня с тобой полить нужно будет. Часть сейчас до полудня, а что не успеем, то уж ближе к вечеру. Если допоздна провозимся, придется завтра ни свет ни заря нагонять. Сестра ранее говорит, что капусту через день поливать обязательно, а то, дескать, солнцем ее пополит. Ряды капусты пока что напоминали нечто непонятное. Округлые отдельные листья, размером примерно с мою ладонь, которые вяло шевелились от легкого ветерка. Никаких кочанов. Тут же у неглубокого ручья дном кверху стояли жестяные ведра. Не слишком большие, литров на 5-6 каждая. Лаура вздохнула, подхватила два из них и, зачерпнув воды, вылила по половинке ведра под два растения. Я ощущала некоторую отрубь. Неужели все эти бесконечные грядки придется поливать именно так? Однако выбора все равно не было. Я повторила за лаурой ее действия, подхватила ведра и поднялась по склону, где была посажена капуста, и полила четыре растения на двух рядках. Ведра были не такие уж и большие. Сперва работа показалась мне достаточно легкой, эти монотонной. Однако уже через час с небольшим ведра налились тяжестью. И солнце, припекающее все сильнее, нагрело голову. И ряды капусты, кажется, стали еще длиннее. И я продолжала монотонно спускаться к ручью, черпать воду и поливать, идя рядом с Лаурой. И таки дождалась светлого момента, когда она сказала ⁇ Передохнем ⁇ Отдыхать мы сели на берегу в тени старой плакучей Ивы. Сперва и я, и она ополоснули лицо и шею из ручья. Утерлись подолами и блаженно расслабили спины и плечи, прислонившись к прохладному наклонному стволу. Слав тебе, Господи, что у мужа моего для огородных работ батраки найдутся. Да чего ж я ненавижу это дело? Мне показалось, что это некий момент, которым стоит воспользоваться. «Лаура, а у тебя жених-то кто?» «Тю, нежели, правда, не помнишь, эх, тебе досталось!» Она с сочувствием посмотрела на меня и, вздохнув, заговорила. «Батюшка у него лавочник, а он сам на подмоге. Сестра еще есть старшая, но давно ее отделили и замуж выдали. А свекровка померла три месяца назад». Тут девушка перекрестилась и со вздохом добавила. «Нравная она очень была. И мужа своего, и Пауля моего вот так вот держала». Напарница сжала загорелый кулачок и потрясла им в воздухе. Потому и замуж за него идти боялась. Очень уж матушка его ядовитая была. Впрочем, Лаура вздохнула и, слегка повернувшись, погладила меня по плечу. «С твоей-то покойной теткой Ениной не сравнилась бы. Намаешься ты, девка, ох и намаешься!» «Лаура, я и тебя-то едва в лицо узнала, а уж жених мне вовсе чужим показался». Как есть, ничего про семью его не помню. Может, расскажешь, что знаешь. Лаура неопределенно пожала плечами и сообщила. Болтают про них многое. Но то, что у баронессы служанки каждые несколько месяцев меняются, и это доподлинно известно. И каждая, кто уволилась, всякие страсти рассказывает. И бьет она их, и щипает, любит, и гоняет по лестницам почем зря. Много что про нее болтают, а больше всего про то, что жрет как не в себя, потому почти не ходит. И вот это самое кресло с ней таскать никаких сил не хватает. А лакея на такую работу она брать не велит, дескать, неприлично, чтобы баронессу посторонний мужик возил». От того ты и сына женить надумала на тебе. Горничную-то, слышь, после смерти последней невестки найти не могут. Никто не идет, известное дело, твои родители супротив нее ничего не стоят, так что защиты тебе никакой не будет. Ежели надеешься, что муженек по осени в графские войска уйдет, так сильно не обнадеживайся. Уйти-то он уйдет, но никакого облегчения тебе от этого не станет. Она еще некоторое время рассуждала о баронском доме, рассказывала, что не больно они богаты, но и не последний кусок хлеба доедают, что при доме у них огород, большой сад, в саду работник есть, которым всем и управляет. А вот в огород-то баронесса сама ездит. Она, понятное дело, почти не ходит, вроде как здоровья слабого, но невеста к обеих на огород гоняла». Это я и сама лично видела. Сидит Баронесса в кресле своем с колесиками под деревом в тенечке. А невеска сорняки щиплет, глаз не поднимая в самый сонцепек. Даже монастырские понятия имеют, и в полдень работать в огороде не заставляют. А баронесса сказывают, даже пить в это время невеском не велела. Дескать, нахлебаются воды, отяжелеет, и потом работать споры не смогут. Первая эта жена вроде как на том огороде ребеночка и скинула. Состояние странного отупения накрывало меня медленно, но неотвратимо. Эту дерзкую, но простодушную Лауру я слушала так, будто она просто пересказывала необычную страшилку. Я все никак не могла поверить, что эти монстры из ее рассказа будут иметь ко мне какое-то отношение. Между тем соседка легонечко толкнула меня в плечо. Будет болтать, иначе до вечера мало что сделать успеем. «Лаура, а почему бы не взять хоть какую-то тележку и воду таскать не ведрами, а в этой самой тележке? Наклон здесь небольшой, вдвоем вполне можно поднять сразу хоть бочку. Ты понимаешь, что мы большую часть времени тратим не на полив, а на беготню туда-сюда?» Девушка странно посмотрела на меня, пожала плечами и сообщила. «Откуда же мне знать? От веку так поливали и меня так научили». «Чай-монашки-то не дурнее нас. Видать, есть причина, почему они тележкой не пользуются». Между тем, я никакой причины не видела. Наклон капустных грядок действительно невысок. Если колеса тележки встанут так, чтобы не цеплять капустные листья в междурядье, то поднимать наверх сразу много воды и идти по рядам будет значительно легче, а главное, намного быстрее. Никогда я не была склонна к изобретательству, но что такое отработанная технология, прекрасно понимала. И вот технология поливки капустных грядок мне не нравилась абсолютно. Я видела и понимала, что это никакая не технология, а тупое использование бесплатной рабочей силы. Самое обидное, совершенно нерациональное использование.